Глава восемьдесят девятая «Мать» – это слово было чужим для Золы, женщина, которая ее родила. У Золы не сохранилось воспоминания о матери. Она знала ее только по жутким историям о королеве Ченнери, которая в своей жестокости превзошла даже Ливану, хотя правила гораздо меньше. «Да, милая сестрица», – промурлыкала Ливана. «Хочешь знать, как это случилось?» «Нет». Но у Золы не было сил протестовать. Ей было тринадцать, мне шесть. Она училась пользоваться своим даром и с огромным удовольствием практиковалась на всех вокруг. Я была ее любимой марионеткой. Она была хороша, как я, как ты. Это у нас семейное. Золу передернула. Это у нас семейное. Она возненавидела саму мысль о том, что у нее может быть хоть что-то общее с королевской семьей. Больше всего сестрице нравилось внушать мне, что она меня очень любит. Будучи ребенком, обделенным родительской любовью, я охотно ей верила. Убедившись, что я на все ради нее готова, сестрица принималась меня пытать. В тот день она приказала мне сунуть руку в камин. Я сопротивлялась, и тогда она меня заставила. Закончила Ливана с полубезумной улыбкой. Как ты могла видеть, сестрица несколько увлеклась. Зола ощутила во рту противный вкус желчи. Насколько жестокой нужно быть, чтобы поступить так с доверчивым ребенком? Неужели ее мать действительно сделала это? Меня стали называть уродливой принцессой Артемизией, маленьким чудовищем. А Ченери была красавицей всегда. Но я не переставала упражняться в чарах и пообещала себе, что однажды все забудут о моих ожогах и шрамах. Однажды я стану королевой, которую все полюбят. Самой прекрасной правительницей за всю историю Луны. Золость стиснула оружие в руках. И поэтому ты ее убила, чтобы стать королевой? Или мстила за то, что она сделала с тобой? Ливана изящно подняла правую бровь. Кто сказал, что я ее убила? Все говорят, даже на земле, что ты убила свою сестру, мужа и меня. И все из-за жажды власти. Ливана откинулась на спинку трона. Теперь лицо королевы выражало ледяное спокойствие. Все, что я делала, я делала ради Луны. Все мои страдания, все мои жертвы для нее. Я одна думала о судьбе королевства. Только я видела потенциал нашего народа. Мы родились не для того, чтобы прозябать на этом куске космического мусора. Но Ченнери интересовалась только платьями и балами. Она была ужасной королевой. «И настоящим монстром!» Ливана замолчала. Крылья ее носа яростно трепетали. «Но нет, я не убивала свою сестрицу, хотя тысячу раз мечтала об этом. Я должна была убить ее до того, как она все испортила. До того, как она родила здоровую маленькую девочку, которая выросла и стала так на нее похожа. Понятия не имею, кем бы я стала, если бы осталась на Луне». «Но я на нее не похожа!» – ощетинилась Зола. «А ты права», – задумчиво произнесла Ливана. «Тут я с тобой соглашусь. Тогда, на балу содружества, я подумала, что мне явился призрак сестры. И если тебя отмыть, убрать эти мерзкие металлические отростки и добавить капельку чар, ты станешь точно ее копией. Но я давно поняла, что между вами лишь внешнее сходство». Королева улыбнулась, обнажив идеально ровные зубы. «Да, племянница, ты гораздо больше похожа на меня. Пойдешь на все, чтобы тебя любили, чтобы тебя обожали, чтобы стать королевой». Зола резко выпрямилась. «Не льсти себе. На тебя я тоже не похожа. Я делаю все это, потому что ты не оставила мне выбора. А вот у тебя выбор был. Ты просто не могла стать хорошей правительницей». Королевой, внимательной к нуждам народа. А земля? Ты же хотела заключить союз. Земля мечтала о мире. Почему ты не согласилась? Зачем было изобретать чуму? Посылать волчьи стаи? Неужели ты думала, что таким образом завоюешь их любовь? Ливанов перила в племянницу полный ненависти взгляд. Но губы ее по-прежнему улыбались. Правда, эта улыбка сочилась ненавистью. Любовь шептала она. «Любовь – это всегда война. И ничего более. Ты ошибаешься?» «Хорошо», – не стала спорить Ливана и провела пальцем по подлокотнику. «Тогда покажи, чего стоит твоя любовь. Отрекись от трона, и я не убью твоего друга». Зола поджала губы. «Может, поставим вопрос на голосование, и пусть народ сам решит, кто будет править?» Торн сделал еще шаг назад. Теперь его левая пятка нависала над краем балкона. Капитан испуганно покосился на темные воды озера, раскинувшегося внизу. «Подожди». Зола едва удержалась, чтобы кинуться к нему. «Я могу отказаться от претензий на трон, но за стенами дворца тысячи людей требуют твоего свержения. Они знают, что я Селена. Этого я исправить не могу». «Скажи, что ты солгала». Зола коротко выдохнула. «Как только ты убьешь его, я убью тебя». Ливана склонила голову к плечу. Зола видела ее истинное лицо сквозь чары и даже рассмотрела уцелевший глаз. «Хорошо, тогда поступим по-другому. Его жизнь в обмен на твою». Зола оглянулась на Торна. Кажется, капитана мало волновал тот факт, что не решают его судьбу. Заметив, что Зола на него смотрит, Торн щелкнул языком. Даже я вижу, что это плохая сделка. Торн, окажи мне услугу. Зола нахмурилась. Передай крес, что я говорил серьезно. Внутренности Золы свернулись в тугой комок. Торн, капитан встретился глазами с Ливаной. Ладно, Ваше Величество, уж если она не назовет вас обманщицей, то я назову. Я не с тобой разговариваю. Оборвала его Ливана, но Торн и ухом не повел. Убьете меня, и вам больше нечем будет шантажировать Золу. Она победит. Поэтому давайте обсудим наши варианты. Первый вариант. Вы соглашаетесь с тем, что ваше время на троне истекло, и отпустите нас. А Зола, возможно, проявит милосердие и не станет судить вас как предательницу. Второй вариант. Вы сбросите меня в озеро и... Второй вариант. Глаза Торна расширились, и он почувствовал, как его нога зависла над пустотой. Четно пытаясь сохранить равновесие, он яростно размахивал руками. На одном запястье еще белели веревки, а пальцы другой руки сжимали найденный в поместье кухонный нож. Зола бросила оружие и кинулась к нему. Торн все-таки сорвался с балкона, но в последний миг уцепился за край. Зола бежала изо всех сил. Никогда еще тронный зал не казался ей таким огромным. Королева с интересом наблюдала за происходящим. Пальцы Торна соскользнули за секунду до того, как Зола влетела на балкон. И все же она успела схватить его за руку. Раненое плечо отозвалось резкой болью, но Зола держала крепко. Торн посмотрел на нее. Такого ужаса в его глазах она еще никогда не видела. «Спасибо», – прошептал он, а потом свободной рукой ударил Золу в челюсть. Девушка дернулась и попыталась увернуться, не отпуская друга. «Прости, это не я». «Знаю», – промычала она, упираясь рукой в пол и вытягивая Торна на балкон. Отпускать его Зола не решалась. Она понимала, что Ливана снова заставит его прыгнуть в озеро. Слишком занятая спасением друга, она не сразу сообразила, что Торн смог освободиться от пут. Судя по всему, пока Зола припиралась с Ливаной, он тихо перепиливал веревки. Значит, упав в озеро, он бы не пошел ко дну, но теперь... Торн воткнул нож Золе в бедро. Она закричала от боли. "Опять не я", пробормотал он, выдергивая лезвие из раны и послушный королевской воли снова занёс нож над Золой, но та выбила оружие у него из рук. Тогда Торн ударил её локтем в шею. Перед глазами Золы заплясали чёрные пятна, горло отказывалось пропускать воздух. Торн, торопливо отполз в сторону, на край балкона Ливана его больше не гнала. Зола, наконец, сумела сделать вдох. Голова у нее кружилась, ноги подкашивались, но она поднялась с пола, готовая снова вручать друга или сражаться с ним. Но щелчок предохранителя заставил ее замереть. Оказывается, пока Зола приходила в себя, Торн успел добраться дальше, чем она думала, и теперь стоял у главного входа, с ножом в одной руке и с ружьем в другой, и целился ей в голову. От неожиданности зола покачнулась и едва не упала. А потом по тронному залу прокатился грохот выстрела. Она сжалась в ожидании боли, но вместо этого услышала громкие ругательства. Ружье, которое должно было ее убить, снова валялось на полу. А Торн с недоумением таращился на свою окровавленную руку. «Прости», – раздался голос крес, которая стояла в дверях. Отдача после выстрела сбила ее с ног, и теперь она пыталась встать на ноги. Прости, капитан. Торн снова выругался. Лицо его блестело от пота, но при виде крес капитан забыл о боли и улыбнулся. «Отличный выстрел. Крес. Прохрипела Зола. Королева Стреляй в Королеву. Всхлипывая, крес навели пистолет на Ливану, а Зола кинулась к ружью. Торн тоже сорвался с места, но бежал он по направлению крес. Прежде чем Зола успела понять, зачем, Торн перехватил нож и здоровой рукой вонзил его Крес в живот по самую рукоять. Зола схватила ружье. Крес выронила пистолет, ее оранжевое платье потемнело от крови. Она подняла глаза на Торна, который все еще держал нож. Невозможно было сказать, кто в тот момент испытывал больший ужас. Повернувшись к трону, Зола выстрелила, Но Ливана бросилась на пол, и пуля прошила драгоценную обивку. Пока она перезаряжала ружье, королева поднялась и, подобрав пышные юбки, спряталась за троном. Прогремел новый выстрел, и пуля едва не задела ногу Ливаны. «Нет!» – ахнула Крес. Бок Золы обожгло болью. Она упала на четвереньки и перекатилась, зажимая рану рукой. Торн склонился над Золой с ножом в руке. Крест повисла на нем, пытаясь остановить, но капитан был слишком силен. А она быстро теряла силы. Платье спереди уже пропиталось кровью. «Прости», – прошептал Торн. От его обычной уверенности не осталось и следа. «Прости, прости». Крест впилась зубами ему в руку, надеясь, что хоть это заставит Торна выпустить нож. Но капитан лишь замычал от боли. Золо схватило ружье, сдавлено рыча, перехватила руку с ножом. И ударила Торна ногой в грудь. Капитан отлетел к стене. Падая, он ударился спиной о стул, но даже не поморщился. Его движения стали скованными и дергаными. Возможно, рана на бедре давала о себе знать. Или Ливана теряла хватку. Крес опустилась на колени, прижимая руки к животу. На щеках ее блестели мокрые дорожки. Зола. Зола стояла над ними, сжимая в одной руке ружье, а в другой окровавленный нож, который ей все-таки удалось отобрать у Торна. «Звезды!» Зола быстро повернулась к двери. Так и есть, Скарлет и Волк примчались на помощь. «Нет!» – закричала она. «Бегите отсюда! Быстрее!» Скарлет с недоумением нахмурилась. «Что?» «Еще больше оружия!» «Еще больше друзей, которых Ливана отнимет у нее и превратит во врагов!» Стиснув зубы, Зола попыталась нащупать их импульсы. Слишком поздно. Ливана добралась до Скарлетт, а волка больше нельзя было контролировать.